Глава двадцать третья. Не бывает ничего пустыннее, чем здание учебного заведения по завершении занятий. Именно такими я представляю себе последствия взрыва нейтронной бомбы. Свет включен, фонтанчики с водой продолжают журчать, звонки звенят по расписанию, компьютерные мониторы светятся, а людей нет. Никто не утоляет жажду, никто не спешит в аудиторию. Никто не стучит пальцами по клавиатурам. Царит катакомбная тишина. Я сидела у кабинета Паркера Бейли в здании Монреальского университета. Закончив работу, я направилась в спортзал. Позанималась там. Купила кое-что из бакалеи в супермаркете Провигу. Вернулась домой и съела вермишель с соусом из моллюсков. Для продукта быстрого приготовления оказалось довольно вкусно. Даже Верде понравилось. Теперь... Я с нетерпением ждала Бейли. Если бы я сказала, что в помещении кафедры биологии было тихо, это было бы равносильно утверждению «Кварк маленький». Я сидела в полном одиночестве. Прочла все брошюры, все объявления, все перечни предстоящих докладов. Дважды. В миллионный раз взглянула на часы. Двенадцать минут десятого. Проклятье! Он уже должен был прийти. Его последнее занятие кончилось в девять, по крайней мере, так сказала секретарша. Я поднялась на ноги и принялась расхаживать взад и вперед по коридору. Четырнадцать минут десятого. Черт. По прошествии еще четверти часа я решила махнуть на свою затею рукой, закинула на плечо сумку, и тут откуда-то донесся шум раскрывающейся двери. Спустя мгновение из-за угла появился человек с огромной стопкой тетрадей в руках. Шерстяная кофта на пуговицах и без воротника выглядела ужасно. На вид ему было лет сорок. Увидев меня, человек остановился. Выражение его лица ничуть не изменилось. Когда я начала было представляться, верхняя тетрадь с его стопки полетела вниз. Мы оба дернулись, чтобы поймать ее. Ему этого делать не следовало. За первой тетрадью, естественно, последовала большая часть стопки, рассыпаясь по полу, подобно конфетти в рождественскую ночь. На протяжении нескольких минут мы вместе собирали тетради. Потом он внес их в кабинет и вдрузил на стол. «Простите, я...» — произнес он с сильным французским акцентом. «Все в порядке», — ответила я тоже по-английски. «Наверное, я вас напугала?» «Да нет, следовало перенести эти тетради в два захода, но я всегда беру все сразу и постоянно что-нибудь дауроню». Его английский был явно не американским. Это тетради для лабораторных работ? Да, я только что провел занятие по этиологической методологии. Мужчина соединил в себе все краски заката. Кожа бледно-розовая, щеки малиновые, усы и ресницы янтарные, а волосы цвета ванильных вафель. Он производил впечатление человека, который на солнце не загорает, а только обгорает. Звучит интригующе. Мне бы хотелось, чтобы и всех это заинтриговывало. Чем могу... «Меня зовут Темпи Бреннан, сказала я, доставая из сумки визитку. «Ваш секретарь посоветовала прийти к вам именно в это время. Пока бэйли рассматривал карточку, я объяснила, зачем пожаловала». «Да, я помню этот случай. Я сильно расстроился, потеряв ту обезьяну. Может, присядете?» — предложил он неожиданно. И, не дожидаясь ответа, принялся убирать какие-то книги и бумаги с зеленого винилового стула и складывать их на пол рядом с другими кипами. Воспользовавшись удобным моментом, я огляделась. По сравнению с его коморкой, мой кабинет – стадион Янки. Каждый кусочек стены, не незавешенной полкой, обклеен плакатами с изображением какого-нибудь животного. Я увидела колюшку, цесарку, мартышку и даже африканского муравьеда. Помещение напоминало мне кабинет импрессарио, выставляющего на показ в качестве трофеев любое доказательство своих связей со знаменитостями. Мы оба сели, Бейли за стол, уперев колени в раскрытый выдвижной ящик, я на только что освобожденный стул для посетителей. «Да, я тогда сильно расстроился», — повторил он, тут же переводя разговор в другое русло. «Вы антрополог?» хм, да. Часто имеете дело с приматами?» «Раньше часто, а теперь все реже и реже. Я сотрудник антропологического факультета университета Северной Каролины». Время от времени читаю курс по биологии приматов или их поведению. Но в последнее время это случается крайне редко. Я слишком занята судебной работой. Понятно. Он махнул в воздухе рукой с моей визиткой. А на чем вы специализировались, занимаясь приматами? Интересно, кто кому должен задавать вопросы, подумала я. Меня увлекали механизмы возникновения и протекания остеопороза, в особенности взаимосвязь между поведением больного и процессом развития болезни. Животных, а именно макакрезусов, мы использовали в качестве экспериментальных моделей, изучая способы воздействия на социальную группу, создавая стрессовые ситуации и управляя ходом разряжения костного вещества. В дикой природе вы работаете? Только на островах. О, янтарные брови заинтересованы изогнулись. На островах пуэрто рика На протяжении нескольких лет я проводила занятия на острове Морган, что у побережья Южной Каролины. — Говорите, вы используете в работе макакрезусов? Да, доктор Бейли, я хотела спросить, не можете ли вы рассказать мне поподробнее о той исчезнувшей обезьяне? Бейли проигнорировал мои слова. — Как так вышло, что вы переключились с обезьяньих костей на трупы? И то, и другое взаимосвязано. От основной проблемы биологии скелета я не ушла. «Верно, верно. Я спросила у вас про ту обезьяну?» «Да, да, про обезьяну. Собственно, тут почти не о чем рассказывать. Он потер одной ногой о другую, подался вперед и на что-то посмотрел. Я пришел однажды утром и обнаружил, что клетка пуста. Возможно, кто-то забыл запереть ее на замок. Вот Альса, так звали обезьяну, сбежала. Она была ужасно умной и феноменально ловкой. Потрясающие у нее были ручки». Мы закрыли все ворота, осмотрели здания, сообщили о пропаже охране кампуса, но Альсу так и не нашли. А потом я увидел статью в газете. А для каких целей вы ее использовали? С Альсой работал не я, а одна аспирантка. Меня главным образом интересуют обонятельные системы коммуникации, используемые животными. Но я занимаюсь и другими вопросами. По тому, с какой интонацией Бейли произнес последнюю фразу, я поняла, что о том же самом ему уже доводилось разговаривать сотни раз. Разглагольствование ученых о моем исследовании прекрасно мне знакомы. У каждого из нас на случай встреч с новыми людьми, вечеринок и других подобных мероприятий заготовлена упрощенная версия своего проекта. Чем занималась та аспирантка? Я не желала слушать, что интересует самого Бейли. Она занималась языком. Он криво улыбнулся и покачал головой. Пробовала обучить современного примата речи. Имя Альса мы дали этой обезьяне не случайно. Это аббревиатура от L'Operantissage de la Langue Saint-American. Альса. Мэри Лис собиралась дать квебекский ответ Пенни Петерсону, а Альсу планировала сделать своей знаменитой южноамериканской обезьяной. Бейли поднял руку, резко опустил ее и саркастически фыркнул. Я изучающе всмотрелась в его лицо. Оно выглядело не то уставшим, не то удрученным. Кто такая Мэри Лиз? Моя бывшая студентка. И каких результатов ей удалось достичь? Почти никаких, ведь у нее было слишком мало времени. Она не проработала над проектом и пяти месяцев, когда обезьяна исчезла. Его улыбка сделалась еще более кривой. А после исчезновения обезьяны она и сама ушла. «Ушла из университета?» – Были кивнул. «Почему?» Он выдержал длинную паузу. Мэри Лис была способной девочкой. Уверена, она смогла бы стать магистром. Ей нравилось заниматься наукой. Смерть Альсы стала для нее серьезным потрясением. Но не думаю, что именно по этой причине она ушла. «По какой же тогда?» Он принялся рисовать ручкой небольшие треугольники на одной из тетрадей на столе. Я не торопила его с ответом. У Мэри Лис был жених, которого раздражала ее работа в университете. Из-за него она, скорее всего, и ушла. Я видел этого типа пару раз на вечеринках. Он показался мне каким-то жутким. Что вы имеете в виду? Не знаю. Было в нем что-то антисоциальное. Цинизм, грубость, антагонизм. При встречах с ним у меня возникало такое ощущение, что он своевременно не впитал в себя представления об элементарных навыках, понимаете? Этот парень производил впечатление человека, выросшего в полной изоляции от остальных людей, не наученного общаться с обществом. Что бы ты ему ни сказал, в ответ он закатывал глаза и ухмылялся. «А вам не приходило в голову, что исчезновение Альсы устроил именно он?» По продолжительному молчанию я поняла, что приходило. По-моему, в тот момент он как раз уезжал в Торонто. Вы уверены? Мэри Лис была уверена. Мы не стали ее разубеждать. Она и так очень переживала. Альсу уже все равно никто не мог вернуть. Прежде чем задать следующий вопрос, я собралась с духом. — А вы когда-нибудь просматривали проектные записи Мэри Лис? Бейли перестал рисовать треугольники и окинул меня недружелюбным взглядом. «О чем это вы?» «Может, она захотела скрыть какую-то информацию? Может, не случайно перестала заниматься этой работой?» «Исключено!» — с уверенностью заявил Бейли. Но в его глазах не было уверенности. «Вы поддерживаете с ней отношения?» «Нет». «Все ваши ученики после ухода прекращают с вами общаться». Некоторые прекращают, некоторые нет. Бейли опять занялся рисованием треугольников. Кто еще имел доступ к... Мэри Лис работала в лаборатории? Ограниченное количество людей. На территории кампуса из-за нехватки места не так много животных. Каждый вид следует содержать в отдельном помещении. Да? Ассоциация установила определенные нормы температурного контроля, разработала специальные диеты, а также ряд правил, касающихся социальных и поведенческих параметров. «Ассоциация?» «Канадская ассоциация защиты животных», – пояснил Бейли. «Они выпускают специальные руководства по уходу за экспериментальными животными. Это наша Библия. Любой человек, работающий с животными, обязан строго соблюдать установленные нормы. Ученые, селекционеры, промышленники – Ассоциация следит также за охраной здоровья и безопасности самих работников. А к охране животных она предъявляет какие-нибудь требования? Разумеется. Значит, украсть обезьяну постороннему человеку не так-то просто? В данный момент я изучаю колюшек, рыб. Бейли поднял правую руку и ручкой указал на изображение рыбы на стене. Установленные правила по уходу за ними, равно как и правила их охраны, довольно простые. О рыбах и грызунах активисты не особенно пекутся. Теперь скривилось все его лицо. Помимо Альсы у нас имелось всего одно млекопитающее, поэтому серьезной охраной мы их и не обеспечили. У Альсы была отдельная комната, запиравшаяся на замок. Естественно, мы закрывали и клетку, и внешнюю дверь лаборатории. Он помолчал. Я тогда тщательно обмозговал случившееся, но так и не смог вспомнить, кто в тот день ушел из лаборатории последним. У меня не было вечерних занятий, и, по-моему, я не задерживался на работе допоздна. Последний обход делал, наверное, кто-то из аспирантов. Секретарь занимается этим только тогда, когда я прошу ее. Бэйли опять выдержал паузу. Не исключена и вероятность того, что в лабораторию проник кто-то посторонний. Не на всех аспирантов можно полностью полагаться. Быть может, в тот момент один из них оставил дверь открытой. А клетку постороннему удалось бы открыть? Запросто. Она закрывалась только на элементарный висячий замок. Мы его так и не нашли. А недостающие части тела обнаружили? Я осторожно перешла к следующему вопросу. Недостающие части тела? Кто-то... Я замолчала, ища наиболее подходящее слово. Кто-то разрезал Альсу на куски. В узле, доставленном к нам в лабораторию, некоторых из них не доставало. Может, они нашлись позднее? А чего именно не доставало?» Пастельное лицо Бейли приняло озадаченное выражение. Правой руки. Ее правая рука, доктор Бейли, была отделена от предплечья в районе запястья. Рассказывать ему о женщинах, изуродованных подобным образом, а соответственно и сообщать настоящую причину своего визита, не имело смысла». Бейли долго не произносил ни звука. Сидел, откинувшись на спинку стула, завел сцепленные руки за голову и глядел куда-то поверх меня. Малиновый цвет его щек сгустился до багрового. Тишину нарушало лишь приглушенное бормотание маленьких часов радио на невысоком шкафу для папок. — Если взглянуть на происшедшее отстраненно, что вы обо всем этом думаете? — заговорила я. Некоторое время Бейли продолжал молчать. Ответил, когда я уже подумала, что так ничего и не услышу. «Мне кажется, это происшествие связано с некими мутантными формами жизни». Его дыхание углубилось. Бэйли опять помолчал и что-то добавил шепотом. Я не разобрала слов. «Что, простите?» Мэри Лис заслуживала лучшего. Я удивилась, но ничего не сказала. Вновь воцарившуюся тишину, без предупреждения пронзил звонок. окончание или начало занятия, и мое тело опалило сотню огненных стрел. Я взглянула на часы. Десять. Не дожидаясь, когда Бейли поинтересуется, зачем мне понадобилось расспрашивать об убитой четыре года назад обезьяне, я поблагодарила его и попросила позвонить, если он вспомнит какие-нибудь подробности. Когда я выходила из кабинета, его взгляд все еще был устремлен в ту же самую точку. По-моему, он смотрел не на какой-то объект, а в прошлое. Плохо ориентируясь в этом районе, я остановила машину на той же аллее, на которой припарковала ее накануне ночной прогулки по Мейну. В моей голове эта прогулка запечатлелась, как великие поиски Гэбби. Казалось, события той ночи случились со мной целый век назад, хотя с тех пор прошло всего два дня. Сегодня было холоднее, Накрапывал дождь. Я застегнула куртку на молнию и зашагала к машине. От университета мой путь до Сен-Дени, обилующий первоклассными бутиками и бистро, лежал на север. Несмотря на то, что от Сен-Лорана эта улица удалена всего на несколько кварталов, она кажется другой галактикой. В это царство молодых и богатых приходят, чтобы что-нибудь найти. Платья, серебряные серьги, партнера – Место остановки на ночь. Это улица грез. Подобное есть в каждом городе. В Монреале их две. Кресент для англичан и Сен-Дени для французов. Ожидая зеленого света светофора перед Мизаневом, я размышляла об Альсе. Прямо и направо от меня располагался автовокзал. Кто бы ни убил обезьяну, он решил не ходить далеко, чтобы избавиться от трупа. Наверное, убийца жил где-нибудь в этом районе. Я проследила взглядом за молодой парочкой, появившейся со станции метро Берри. Они побежали под дождем, прижавшись друг к другу, как два носка, только что извлеченные из сушилки. Может, тот, кто убил Альсу, приехал сюда на метро? Нет, вряд ли. Притащиться в эту часть города, украсть обезьяну, отправиться вместе с ней домой, расчленить ее... потом вернуться сюда, чтобы выбросить на вокзале? На такое не способен, наверное, ни один ненормальный. Зажегся зеленый свет. Я пересекла Сен-Дени и пошла по Мизаневу на запад, все еще переваривая беседу с Бейли. Почему-то она не давала мне покоя. Наверное, меня смущало слишком трепетное отношение Бейли к бывшей студентке или же относительное равнодушие к обезьяне. Мне показалось, что о проекте «Альса» Он отозвался несколько негативно. А еще меня приводила вмешательство реакция Бейли на сообщение о том, что одна рука Альса отсутствовала. Ведь, по словам Пилитье, он приезжал в лабораторию для опознания, а потом забрал обезьянье тело неужели не заметил, что одной кисти нет? Черт! пробормотал я себе под нос, проходивший мимо мужчина в рабочем комбинезоне, повернул голову и окинул меня сочувствующим взглядом. На нем не было ни обуви, ни рубашки. Обеими руками он держал наполненную чем-то хозяйственную сумку. Порванные бумажные ручки торчали в разные стороны. Я улыбнулась и посмотрела на мужчину. Он покачал головой и прошел мимо. Отличный из тебя получается сыщик», — внутренне упрекнула я себя. «Даже не спросила у Бейли, что он сделал с телом. Работаешь просто замечательно». Устроив себе мысленную выволочку, я решила, что теперь нуждаюсь в утешении. например, в хот-доге. Заснуть я все равно сейчас бы не смогла, поэтому не стала противоречить искушению и направилась к ресторанчику фастфуда на Сен-Доминик. Заказала хот-дог, картофель фри и диетическую колу. «Кока-колы нет, есть только пепси», сообщил мне похожий на Джона Белуша тип с густыми черными волосами и с сильным акцентом. Я устроилась в красно-белом пластмассовом отсеке и принялась есть... рассматривая приклеенные к стенам туристические плакаты с видами Пароса – Санторини и Миконоса. За окном вдоль влажного тротуара начали выстраиваться машины. Мэй оживлялся. Спустя некоторое время пришедший с улицы человек занял белуши громкой болтовнейю на греческом. Его промокшая одежда пахла дымом, жиром и какой-то специей. В густых волосах поблескивали дождевые капли. Встретившись со мной взглядом, он улыбнулся, приподнял бровь и провел языком по губам. Продемонстрировал бы мне еще свой геморрой. Я ответила ему в том же духе, показав средний палец и отвернулась к мокрому окну. В магазинах на другой стороне улицы уже не горел свет. Им представлялся долгий отдых. Завтра был праздничный день. «Ля Карданье, ля флер», — прочла я на одном из них. Почему хозяина Бувнова называет свой магазин цветком «Ля Нан»? Я задумалась, что означает эта надпись. Название булочной, имя владельца или это реклама индийского хлеба? Сквозь окна булочной виднелись ряды полок, приготовленные к утреннему урожаю. Интересно, булочники и по праздникам пекут хлеб? Задала я вопрос самой себе. «Ля Бушири Сен-Доминик». На окнах магазина были перечислены предлагаемые товары. Ковядина, баранина, цыпленок, сосиски, обезьяна. Я бросила смятую обертку от хот-дога на картонный поднос. На штуковину, для получения которой люди рубят деревья. Тут же положила пустую банку из-под пепси, выбросила поднос в ящик для мусора и вышла на улицу. Моя Мазда стояла на том самом месте, на котором я ее оставила. Я села в машину и завела мотор. В голову опять полезли мысли об убийствах. С каждым поворотом дворников у меня перед глазами возникал новый образ. Изувеченная лапа альсы. Поворот. Кисть морезет шампунь на кухонном полу. Поворот. Сухожилие шанталь-тратье. Поворот. Кости рук с аккуратно отрезанными нижними частями. Поворот. Во всех ли случаях была отрезана именно правая или левая кисть? Задумалась я. Не помню. Надо будет проверить. Но ведь человеческие руки лежали рядом с трупами владельцев. Только обезьянья пропала. Может, совпадение? А я и впрямь заболеваю паранойей. Лапу Альса наверняка забрал себе какой-нибудь коллекционер. Страстный поклонник По. Или поклонница... Я завела машину в гараж в четверть двенадцатого. Казалось, я устала настолько, что болел даже костный мозг. Сегодня я бодрствовала более восемнадцати часов подряд. Хотелось спать, несмотря на съеденный хот-дог. Верди не встретил меня. Он спал в деревянном кресле качалки у камина, а, услышав, как я вхожу, приподнял голову и взглянул на меня заспанными желтыми глазами. Я приблизилась к нему и погладила по подбородку, «Как прошел твой кошачий день, Верд? Ты хоть ненадолго поднимался с этого кресла?» Верди опустил голову, не то игнорируя мою ласку, не то смакуя. Я убрала руку. Он широко зевнул, вытянул шею, вновь положил голову на лапы и посмотрел на меня из-под тяжелых век. Я прошла в спальню, зная, что рано или поздно кот тоже туда явится. Вытащила из волос заколки, сняла одежду — и, оставив ее лежать бесформенной кучей на полу, забралась в постель. Сон пришел очень скоро. Глубокий сон без сновидений. Ни призрачных образов, ни устрашающих сцен я и не желала видеть. Спустя неопределенное время я почувствовала тяжесть на ноге и поняла, что ко мне присоединился Верди, но продолжила спать, окутанная черной бездной. Неожиданно сердце мое застучало учащенно и громко. Я распахнула глаза и проснулась. Меня охватила тревога, но я не понимала, с чем она связана. Все произошло так быстро, что я не сразу сориентировалась в пространстве и времени. В комнате было темно. Часы показывали час двадцать семь. Верди ушел. Я лежала, затаив дыхание и пытаясь понять, что произошло. Какой сигнал уловил мой мозг и почему заставил меня проснуться? Может, какой-нибудь звук? Наверное, и Верди его услышал, если куда-то пропал. По ночам он никогда не слоняется по квартире. Я постаралась расслабиться и напрягла слух, но услышала лишь биение собственного сердца. В доме царила мрачная тишина. Неожиданно до меня донесся металлический стук, а следом за ним звук глухого удара. Я замерла. Прошло десять, пятнадцать, двадцать секунд. Светящиеся цифры часов расплылись перед глазами. В тот миг, когда я уже подумала, что эти звуки породило мое воображение, они опять нарушили тишину. Стук. Удар. Зубы мои сжались, а руки превратились в кулаки. «В квартире есть кто-то еще?» — подумала я, леденее от ужаса. Я привыкла к обычным звукам. Ничего подобного я никогда здесь не слышала. Стуки и удары были жуткими акустическими вторженцами. Аккуратно откинув край одеяла, я поднялась с кровати. Нащупала на полу футболку и джинсы, мысленно хваля себя за то, что так небрежно бросила их здесь вчера. Оделась и как можно более бесшумно прокралась к двери. Остановившись на пороге, я оглянулась и окинула комнату внимательным взглядом, ища что-нибудь пригодное для использования в качестве оружия. Ничего. Луны на небе не было. но в спальню вливался сквозь окно свет уличного фонаря. Этот свет тускло освещал прихожую. Я двинулась дальше, мимо ванной, к холу с дверями, выходившими во дворик, останавливаясь через каждые несколько шагов и прислушиваясь. Звуки раздались вновь, когда я приблизилась к кухне. Стук, удар. Они раздавались откуда-то со стороны застекленной створчатой двери. Я тихо вошла в кухню и уставилась в ту сторону, где располагался внутренний дворик. Никакого движения. Я не любила оружие и сейчас проклинала эту свою нелюбовь. Осмотревшись по сторонам, я бесшумно протянула дрожащую руку к стене с ножами, выбрала хлебный, крепко обхватила его рукоятку, направила лезвие назад, а руку опустила и напрягла. Ощупывая голой ступней пол, Я на цыпочках прокралась дальше и заглянула в гостиную. Там было так же темно, как на кухне и в спальне. Я разглядела фигурку Верди. Он сидел в нескольких футах от двери, шевелил ушами, явно прислушиваясь. Кончик его хвоста нервно подрагивал. Кот выглядел напряженным. Очередные стук и удар заморозили кровь в моих жилах. Они прозвучали оттуда из-за двери. Уши Верди приняли горизонтальное положение. В пять шагов я оказалась рядом с ним. Действуя машинально, нагнулась, протянула руку и коснулась его головы. От неожиданности Верди отскочил в сторону, а в следующую секунду оттолкнулся от пола и перелетел через всю комнату, оставив на ковре два пятна вздыбленного ворса. В темноте они выглядели подобно двум черным запятым. Его прыжок привел меня в оцепенение. Несколько мгновений я стояла на месте, точно парализованная, будто статуя с острова Пасхи. «Последуй примеру кота и уберись отсюда!» — приказал мне запаниковавший внутренний голос. Я сделала шаг назад. Стук. Удар. Я остановилась, крепче впиваясь пальцами в рукоять ножа, будто это был спасательный круг. Тишина. Темень. Тадум. дум. Я прислушивалась к биению собственного сердца, отчаянно стараясь разыскать в мозгу сектор, еще способный трезво мыслить. Если кто-то уже проник в квартиру, он прячется где-то у тебя за спиной. Иди вперед, не назад. Если же человек еще на улице, за застекленной дверью не позволяй ему войти. Татум. Татум. Звуки раздаются снаружи. — уверенно заявила я, отвечая голосу разума. Таду. — Тадум. дум. Тогда посмотри, кто там. Прижмись к стене возле двери во дворик, отогни краешек занавески и попытайся выглянуть наружу. Может, различишь очертания фигуры в темноте. — Логично. Вооруженная ножом, я отлепила от пола, как будто примерзшие к нему ноги, прокралась к стене и осторожно отодвинула край занавески. Во дворике было темно, но мне удалось распознать силуэты кустов, скамейки, дерева. Ничто не двигалось, лишь ветки на ветру. Я долго стояла на месте, потом протянула руку и потянула за ручку двери. Она все еще была закрыта. С ножом наготове я, прижимаясь к стене, пробралась к входной двери. Огонек охранной системы горел, показывая, что попыток взлома не совершалось. Я нажала кнопку проверки. тишину пронзил характерный сигнал. Я подпрыгнула, а рука с ножом устремилась вперед. — Глупая! — произнес голос разума. — Той его часть, которая еще функционировала. Сигнализация исправна, никто не отключал ее. Все двери и окна закрыты. В квартире пока нет непрошенных гостей. — Значит, он на улице, — ответила я, содрогаясь от страха. «Возможно — Возможно, — согласился мой мозг. но это еще не катастрофа. Зажги свет, покажи, что ты на чеку, и любой нежеланный визитер, если он не круглый дурак, тут же даст дюру. Я попыталась сглотнуть, однако не смогла. Слишком сильно пересохла во рту. Резким движением я включила свет в прихожей, промчалась в спальню и тоже щелкнула выключателем. Нигде. Никого. Я опустилась на край кровати, все еще держа в руке нож, и опять услышала эти звуки. «Стук!» Удар! Я вскочила на ноги, едва не поранив себя. Приободренная осознанием того, что в квартире никого нет, я решила, что как только эта тварь покажется, тут же позвоню в полицию, вернулась в гостиную и бесстрашно прошагала к застекленной двери. Здесь свет все еще не горел. Я выглянула во дворик. Картина не изменилась. Очертания знакомых предметов, колышимые ветром ветки, стук. Удар! Я вздрогнула и поняла, что звук доносится не непосредственно от двери, а откуда-то со двора. Вспомнив о существовании системы прожекторного освещения, я нажала кнопку включения на стене. Мысль о причинении беспокойства соседям даже не пришла мне в голову. Я снова отогнула занавеску и уставилась сквозь стекло на улицу. Освещение было не особенно ярким, но достаточным, чтобы осмотреть дворик. Дождь прекратился, однако разыгрался ветер. В сиянии прожекторов кружила легкая дымка. Я напряженно вслушивалась в тишину, но ничего не улавливала. Во дворе никого не было. Я смело деактивировала сигнализацию, открыла дверь и высунула голову наружу. Слева у стены размахивала лапами ель. Под ней ничего. Стук. Удар. Новый приступ страха. Ворота осенило меня. Звуки доносились со стороны ворот. Мой взгляд устремился на них как раз в тот момент, когда они вплотную придвинулись к ограде. Очередной порыв ветра, налетевшего в следующее мгновение, вновь отдалил их на некоторое расстояние. Стук. Удар. Разъяренная я прошла через двор к воротам. И почему никогда раньше я не слышала этих чертовых звуков? Я взглянула на скобу и вновь вздрогнула. Замка, который обычно препятствовал ее движению, не было. — Наверное, Уинстон, подровняв траву, забыл вернуть замок на место, — решила я. — Скорее всего, так и есть. Я как можно более плотно придвинула скобу к ограде, надеясь, что ветер теперь не сдвинет ее с места, и повернулась с намерением вернуться в дом. До меня донесся другой звук, более приглушенный и иного характера. Я повернула голову и увидела посторонний предмет в своем садике с травами, выдающийся из земли, будто тыква. Звук повторился. Это был шелест пакета, колышемого ветром. Леденящая кровь догадка ударом молнии пронзила мозг. Не знаю откуда, но я сразу поняла, что в пакете. Мои ноги дрожали, но я подошла к нему и подняла. Заглянув в пакет, Я почувствовала удушающий приступ тошноты. Резко повернулась в сторону и меня вырвала. Вернувшись в квартиру, я плотно закрыла за собой дверь. Подключила сигнализацию, бросилась к телефону, подняла трубку и трясущимися пальцами набрала номер. Ответили на мой звонок после четвертого длинного гудка. — Приезжайте ко мне, умоляю, как можно скорее. — какого Сию минуту, Райан, сейчас же!